Глава 7. Карина нервничала и дёргала себя за выбившуюся из пучка прядь. Как? Ну как закрепить на бумаге предчувствие? Как передать сухими козёными фразами своё опасение? Кровососа они выловили. Не сразу, правда, пришлось за ним по всей помойке гоняться. А третьего дня они с Гомесом поймали странную тварь, веющая как дикая свинья. причём тварьюка была с крыльями, от её визга люди на некоторое время теряли слух, а из глаз, носа и ушей текла кровь. И если бы Кикимора плохо училась в школе Максыска, то даже не опознала бы малого назгула. А неделю назад на морском кладбище, в том углу, где хоронят бродяг и снятых с корабля матросов, из позабытой могилы выбралась стрыга. И все эти пугающие населению ужастики были не местные, а значит, бороться с ними выходило накладно. Ту же стрыгу пришлось серпом упокаивать, и серп тот прожавел в один миг. На сгулогаме с плетью сбил, и слава качеству оборотня, выбравшего для наконечников серебро, вообще Карине пришлось перетряхнуть все свои школьные записи и даже полазить в архиве, чтобы правильно определить вид нечисти и найти на неё управо. А что делать, если в Абьедо пожалуют и неистый великан или кладбищенский гуль? В Гешпании почти нет людей, говорящих на фарсе или с конском наречии. Тяжело вздохнув, Кикимора завершила отчет, поставила решительную подпись и убрала бумагу в папку. Капитану отнесет после сиесты. Не стоит сейчас совать голову в пасть растревоженному начальству. Интересно, Гомес уже отвел столичного дона к папаше Хименосу? Вот как работать с высокомерным аристократом, который не представляет, с чем они тут сталкиваются. В столице наверняка хватает преступлений, связанных с деньгами, должностями и связями, а здесь во въеда часто сыск вызывают на пьяную драку матросов, сбежавшую обезьянку или подозрительный шум в подвале. Шумный порт никогда не спит, но туда соскорее вызывают редко. Разве что пропадает особо крупный или ценный груз. Или вот кровосос в рыбной помойке заведётся. Не любят мареки чужого вмешательства, сами решают свои проблемы, зачастую дуэли на куртиках или полошах. И всё же столичный франт сумел кое-чем заинтересовать девушку. Какая интересная у него магия! Прежде Карина с такой не встречалась. Ясная и острая, словно лединка в жаркий день. Кикимера призадумалась, но тут загрохотали сапоги. и в кабинет ввалился сержант. «Ну все, Дона устроил к папаше. Идем, капитан звал. Кажется, у нас новое задание». Капитан и правда ждал подчиненных в своем кабинете. Врачно взирал в окно и постукивал пальцами по серой картонной папке. Карин и Гомес переглянулись. Признаки были нехорошие. «Явились!» Дон Георгиес, вопреки опасениям, говорил негневно. Устала. Легинанта пристроили? Так точно, коротко ответил сержант. Что ж, тогда слушайте и думайте, как скрыть это от сталичного гостя. Ночные стражники западного околодка только что принесли отчёт. Капитан толкнул папку в сторону Кикимеры, и она моментально её поймала и открыла. Групповое убийство Ахнула девушка, вчитавшись в корявые строчки. Эти олхи мне догадались послать верхового к нам. Ну, может и к лучшему. Тела привезли к нам в Морг. Док сейчас работать с ними. Место преступления заперли, но не сомневаюсь, потоптались там знатно. Я приказал всем молчать, но вы не младенцы. Знаете, что уже завтра обо всём будет знать каждая портовая крыса. Отправляйтесь туда прямо сейчас. Инспектор этому столичному врите, что хотите, но убийцу мне найдите в кратчайшие сроки. Через месяц у нас тут должно быть тихо и благостно, как в соборе на отпевании. Брысь. Карина и Гамес быстро вышли из кабинета капитана, зашли в свой и заперли дверь. То, что дело передавали им, уже показатель. Два других с искоря обычно получали кражи, мелкие происшествия и драки. А вот убийства, исчезновения людей и всякое непонятное последний год падало наголовы со скорей, закончивших маг школу сыска. Что там? Обратно стало интересно. Читай. Фыркнула вредная Кикимора, не желая пересказывать напарнику содержимое бумаг. Тот вздохнул, но взялся за отчёт. В западном околотке ночные стражники, обходя квартал, Заметили след в доме почтенного семейства. Никаких храмовых праздников на этой неделе не ожидалось. Так что любопытные служители порядка глянули в щёлочку между ставнями и тут же ринулись в дом, собираясь сломать замки. Однако двери открылись легко, будто были только прикрыты. А внутри, в самой большой комнате дома, они обнаружили трупы всего семейства. Все 7 человек лежали в разных позах, кто где? Старая мать хозяйки дома и вовсе сидела в своем кресле, как обычно, и только лужа крови под ней указывала на ее гибель. «Все убиты одинаково», — сержант проговаривал вслух подробности, которую сумел уловить в отчете. «Перерезано горло чем-то острым, вероятно, ножом. Ну, док, уточни тут. Хотя стражники в западном опытные уж на живую рану не спутают». «Заметь!» Они даже схему попытались набросать. Ай, молодцы. Карина тоже просматривала бумаги, кусая губы. Ты понял? Что? Понял. Нахмурился Гамес. Видишь, как расположены тела? Отец у дверей, дальше мать, дети. Старуху убили последней. Она была старая и слаба, не могла кричать и сопротивляться. Тот, кто это сделал, точно знал, куда идёт и что сделает. Так. Надо посмотреть на месте. Но сдаётся мне, крови там будет сильно меньше, чем ожидается. На барматание на парнице сержант только вздохнул, зная, что в такой момент ей лучше не мешать. Они быстро собрались, вышли из отделения и мрачно переглянулись. Дежурной повозки опять не было, а пешком через весь город в западный конец плестись не хотелось. «Придется ловить!» – вздохнул сержант. Поскольку тратить скудное жалование на наемные экипажи ни Гомес, ни Карина не любили, им приходилось высматривать кучера, нарушающего правила, и требовать доставки к месту преступления в счет штрафа. В своем районе владельцы экипажа давно поняли нужду со скорей и порой даже предлагали подвезти, не дожидаясь придирок. Но сегодня им нужно было доехать на другой конец города – И это могло стать проблемой. Карина гльнулась, фыркнула и хитро сплетя пальцы левой руки, забормотала что-то себе под нос. Зелёнка, только не это, обречённым тоном заявил оборотень. А что ты предлагаешь? буркнула девчонка. Да завтра пешком топать. Вода фонтанчика забурлила. выплеснулась на камне мостовой и тут же сплелась в изящного тонконогого коня. Гомес в который раз поразился волшебству, а ещё тому, что вода в фонтане была ледяной и чистой. А вот конь получался каждый раз бурым и плотным, да ещё слегка пах торфом и тиной. Кикимера подошла к лошади, похлопала по морде и скормила кусок сыра припасённый к обеду. Садись, Строго взглянула она на сержанта. Гамес неохотно забрался на бортик фонтана, а уже оттуда плюхнулся на коня. Не доверял он болотным устюду. К тому же сержант и сам неплохо бегал, но в городе оборотням запрещалось менять облик без особой причины. А несущееся по центральной улице волк не то зрелище, которое оценят горожане. Карина фыркнула, ещё раз похлопала средства передвижения по морде и ловко запрыгнула перед сержантом. Вперёд! звонко скомандовала она, и лошадь, постепенно набирая ход, затрусила по улице. Ехать без поводьев и седла то ещё удовольствие. Но нечисть болотная прогулкой наслаждалась, так что сержанту приходилось терпеть и думать, а ещё выдвигать предположения. Стражники ничего не написали про ценности. Может, это было ограбление? Зато написали про то, что все члены семьи, кроме бабки и младшей внучки, работали вне дома. Если бы хотели ограбить, проще было бы прийти утром, когда все уходят. Верно? Тогда зачем? Может, под домом зарыт клад? Тогда вообще не зачем убивать. В воскресенье вся семья ходила в храм. Даже старуху с собой везли в кресле на колёсиках. Хм, тоже верно. Но зачем тогда? Я не понимаю. Вот на месте и посмотрим, фыкнула Кикимера. У меня есть два варианта, и оба мне не нравятся. Гомес демонстративно засопел, потом протянул: "Ну я же терплю". Карина фыркнула, но признала, на парик даже не ворчал, забираясь на болотную лошадь. Это либо какой-то ритуал, чтобы призвать кого-то или что-то, либо что ещё хуже. Попытка запугать жителей, чтобы провернуть что-то тайное и страшное. Вот любишь ты наводить ужас, нечисть болотная, буркнул Гамес и поёжился. Правда, есть и третья возможность. Ну, в западном завёлся маньяк, но это маловероятно. Обратень призадумался и признал, что версия так себе. В школе Сыска маньякам посвятили всего несколько занятий. Опытный сыскарь, читающий лекции о типах преступников, признал, что поймать реального маньяка очень трудно, потому что истинные сумасшедшие дьявольски хитры и осторожны. Их часто заводит сама игра в охотника и жертву, и случается, никто, кроме самого убийцы, не подозревает о его секретах. Ты права, согласился сержант, отвлекаясь от неровной тряски волшебного коня. Район для маньяка неподходящий. Ни Не трущёбы, но и богатым его назвать сложно. Живут ремесленники крепкими семьями. Одиночки редки. Стражники ходят регулярно. В основном драки среди подмастерьев по пятницам, до семейной разборки или мелкие кражи. Ох, знал бы он тогда, как ошибался.